Глава двадцать первая. «Барни, барни, барни, хоп!» Нараспев, повторяла Пипа, держа пса за передние лапы. Они танцевали вокруг обеденного стола. Но тут мамин старый диск заскрежетал и запнулся на полуслове. «Проваливай дже-дже-дже-дже-дже!» «Проваливай джек!» «Hide the road, Jack. Популярная ритм N блюзовая композиция исполнитель Рей Чарльз. Ужасный звук. Лиэн, мама Пиппы, внесла в комнату блюдо жареной картошки. Переключи на следующую песню Пип. Она опустила блюдо на подставку и снова вышла. Пиппа поставила барни на все четыре лапы и потыкала кнопку проигрывателя компакт-дисков, одного из последних реликтов двадцатого столетия, с которыми Лиэн не готова была расстаться и заменить на сенсорные экраны и блютуз-колонки. Неудивительно, ведь даже смотреть, как она обращается с пультом от телевизора, совершенно невыносимо. «Ты разделал цыплёнка, Вик!» — крикнула Лен, возвращаясь из кухни с дымящейся миской брокколи и гороха. На вершине груды овощей плавился кусочек масла. «Птичка готова, моя прекрасная леди!» «Джош!» «Ужин на столе!» Пипа помогла отцу принести тарелки и разложить в них жаркое из цыплёнка. Джош вбежал за ними следом. «Ты сделал уроки, радость моя?» — спросила Лиэн у Джоша, когда все расселись по местам. Место барни находилось на полу рядом с Пипой, и они состояли в сговоре. Стоило родителям отвернуться, как она тут же роняла псу кусочек мяса. Пипа протянула руку и сумела ухватить блюдо, прежде чем Виктор опередил её. Оба были большими ценителями картошки. Джошуа, ты мог бы одарить своего отца соусом бистол? Когда тарелки наполнились и все увлечённо принялись за еду, Лиэнн с вилкой в руке повернулась к Пипи. Когда у тебя последний день отправки вступительной работы в Кембридж? 15-го. Постараюсь закончить через несколько дней, чуть-чуть раньше срока. Ты уделяешь подготовке к поступлению достаточно времени? А то я гляжу, ты ничем, кроме ВКП, не занимаешься. Разве мне никогда не приходилось делать кучу дел сразу? Пипа подцепила переросший велок брокколи, настоящее дерево среди капусты, секвойя дендрон гигантеум. Если я когда-нибудь не успею к сроку, значит, апокалипсис близок. Окей. Ты дашь нам с папой почитать свою работу после ужина? Ага. Я распечатаю копию». Внезапно раздался гудок паровоза. Это ожил телефон Пипы, заставив Барни подпрыгнуть. Мама нахмурилась. «Никаких гаджетов за едой!» «Прошу прощения, сейчас отключу звук». Скорее всего, Кара надумала разродиться очередным длинным монологом и отправляет строку за строкой. Сейчас поезда начнут пребывать один за другим в бешеном темпе. «А может, Рави?» Пипа положила телефон на колени и взглянула на экран, готовясь нажать кнопку отключения звука. Кровь в один миг отлила у неё от лица. Жар стёк по спине, пролился внутрь и вспенился, выталкивая обед назад. Страх клещами сдавил горло. — Пип, мне срочно надо пописать. Она вскочила со стула, едва не споткнувшись о собаку, и стрелой выскочила в холл. Толстые шерстяные носки заскользили по натертому дубовому паркету, и Пипа упала, приземлившись на локоть. «Пипа!» — послышался голос Виктора. «Все в порядке!» Она поднялась с пола. Занесло на повороте. Закрыв дверь туалета на задвижку, она опустила крышку унитаза, села на нее и дрожащими руками открыла сообщение в телефоне. «Тупая сучка. Остановись, пока не поздно. Номер отправителя неизвестен». Пипа Фиц Амаби, ВКП, 8-10-2017. Журнал расследования, запись, 24-я. «Не могу уснуть. Через пять часов начнутся занятия в школе, а я всё не могу уснуть. Больше ни капельки не сомневаюсь, что это не шутка». Сначала записка в спальном мешке, а теперь сообщение. Всё реально. После ночёвки в лесу я перекрыла все возможные каналы утечки информации, единственные, кто в курсе расследования, РАВИ и свидетели, которых я опрашивала. Однако кто-то пронюхал, что я подбираюсь всё ближе, и запаниковал. Тот, кто выслеживал меня в лесу, тот, у кого есть мой номер телефона. Попыталась ответить на сообщение, тупо спросить «кто ты?». Телефон выдает ошибку. Невозможно отправить. Выяснила, что есть определенные веб-сайты и приложения, позволяющие посылать подобные сообщения анонимно. «Невидимка». Вот подходящее имя. Неужели «невидимка» и есть настоящий убийца Энди, и он намекает, что может добраться и до меня? В полицию идти нельзя, нет достаточных улик. Все, чем я располагаю, Полученные без присяги свидетельские показания, проливающие свет на разрозненные фрагменты тайной жизни Энди. В моём списке подозреваемых семь человек, и пока ни один из них не является основным. Слишком у многих в Литтл-Килтоне имелся мотив убить Энди. Мне нужны вещественные доказательства. Мне нужен одноразовый телефон Энди, и лишь тогда я остановлюсь. Понял, невидимка? Когда все узнают истину, и тебе придёт конец».